Впрочем, в роду Нечаевых, Котельницких, с которыми породнился одинокий и безродный Михаил Андреевич Достоевский, женясь на Марии Федоровне, немало и других по-своему славных представителей. Прадед Федор Михайлович по матери Михаил Федорович Котельницкий был, например, корректором Московской духовной семинарии в чине калежского регистратора. В семейной традиции родители, Он почитался как очень умный человек. Считалось, что именно из семьи Котельницких, то есть родных по материнской линии, вынесла и сама Мария Фёдоровна, а через неё и сын её Фёдор любовь к книгам, музыке, способность выражать на бумаге свои чувства, мысли, настроения. Правда, и отцу своему сын обязан не одним только привитым ему с детства уважением к повседневному упорному труду, но и отроческими восторгами, рыхлившими почву сердца и ума, засевавшими их семенами будущих всходов, это папенька повёл десятилетнего Федю на штилилевских братьев разбойников с Мочаловым Карлом Мором. Мог ли помыслить папенька, как откликнется юная душа его сына на страстный порыв Карла Мора против несправедливости и зла, царящих в мире, какими отзвуками отзовётся ещё в ней Шиллер. По отцовской линии Мария Петровна вела свою родословную от 니чаевых, посадских людей города Боровска, Калужской губернии. Отец её Фёдор Тимофеевич 니чаев перебрался в 1790 году в Москву и числился купцом третьей гильдии. Через старшую сестру Александру Фёдоровну 니чаевы Катильницкие, а стала быть затем и Достоевские. породнились с богатым родом московских купцов-аристократов коммерции Куманиных. У Михаила Андреевича с родственниками жены отношения были сложные. В общем, он их уважал, но не долюбливал. Да и то, каково было гордому лекарю Бужедомке видеть, как к его скромному жилищу лихо подкатывает карета Александры Фёдоровны Куманиной, цугом, в упряжке из трёх лошадей, с своихным лакеем на запятках, и форейтером на козлах. Правда, Василию Михайловичу Котельницкому он явно симпатизировал. Профессор фармакологии никогда не решался сам выписать себе или своей жене нужный рецепт и в таких случаях всегда обращался за содействием к Михаилу Андреевичу. Как только Михаил Андреевич заслужил честь навечно быть занесенным вместе с сыновьями в книгу «Московского потомственного дворянства», В квартиру штаб-лекаря зачастили какие-то странные суетливые субъекты сводчики или факторы покупли продажи имений, как узнал Фёдор из разговоров старших. А вскоре родители стали владельцами сельца Дорового и соседних с ним деревушки Черемошны в Тульской губернии. Приобретение родовой вотчины Обошлось им в двенадцать тысяч рублей серебром, но свежеиспеченные землевладельцы надеялись окупить эти затраты с лихвой, и пошли новые заботы. Нужен тез для ворот к скотному двору, доски на закрома, потолок к амбару, да и сарай не крыт, придется ждать до новой соломы. Кадочек на ярмарке необходимо поглядеть и меду для варенья. Отец продолжал служить, и только по временам ненадолго мог наведываться в свои владения. Все заботы по хозяйству взяла на себя маменка, в обязанности которой входили и постоянные отчёты перед мужем о состоянии хозяйства. Мне Бог дал крестьянина и крестьянку. У Никиты родился сын Егор, а у Федота дочь Лукерия. Свинушка опоросила к твоему приезду пятерых поросяточек. Утка выводится понемножку, а гусям вовсе воды нет. В эту переменную погоду беспрестанно гусенят убывает. Так жаль, что мочи нет. На седочка одна только и сидит, и то отняли у Дарьи, жалуется она мужу. А тот в ответ дает разные полезные советы и распоряжения, в числе коих и предписания, ежели что... то и посечь людишек по отечески для порядку. Конечно, воспарение мысли на предмет поправления материального благополучия семьи за счёт дёрмового труда крепостных были особенно поначалу, до да только слишком уж бедны оказались вотчины нового землевладельца, а пригляделись, поняли на грани полного разорения. Впрочем, надежды на обогащение Вряд ли и изначально главенствовали в сознании Михаила Андреевича. Тут скорее другое подзуживало — амбиция уязвленного самолюбия. Вот где? Все смотрите. Вы богатые и знатные, получившие наследственные земли и звания, а я, без наследства и связей, без протекций, тоже землевладелец. И какой-никакой, а аристократ». И сам, сам, вот этими руками, это и головой всего достиг, и никому ничем не обязан. Весной 1832 года уехали все семьей в Москву. На третий день светлой недели, 4 апреля, сидели за столом в гостиной, как вдруг докладывают, «Григорий Васильев, дворовый человек из Дорового, прибыл». Родители хорошо знали его и уважали, он был единственный письменный, то есть грамотный в деревне. Велели звать Григорий Небритый в разорванной свитке, словно нарочно нарядился для какого-то невесёлого спектакля. Дворовые у Достоевских всегда выглядели прилично, за этим родители следили ревниво. Что случилось, Григорий? Несчастье? Боччина сгорела. Известие было столь ошеломительно, что родители тут же пали на колени, дети заголосили. "Коли надо будет вам денег", услышали вдруг спокойный голос Фроловны. "Так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо". Предложение нянюшки выбило всех из состояния невменяемости. От денег, конечно, отказались. Алёна Фёдоровна жалование не брала, копила деньги на старость, но порыв её души потряс и родителей, и детей. Отец быстро взял себя в руки, усадил Григория, потребовал подробностей. Оказалось, один из крестьян палил кабана у себя на дворе, а ветер был страшный, дом и загорелся. Погорела и вся усадьба. сгорел и сам архип вместе с домом, пытаясь хоть что-нибудь спасти из нехитрых своих пожиток. Ладно, сказал отец решительно, как умел говорить только он, поезжай, Григорий, да передай мужикам, последнюю рубашку свою поделю с ними, несчастье общее вместе и расхлёбывать будем. Через несколько дней Мария Пёдоровна со старшими детьми отправилась в деревню. Грустная картина открылась взору десятилетнего Федора. Обугленные столбы на месте исп кое-где торчат из серой в пепле земли. Погорелые старые липы, сиротливо повизгивает верная жучка, понурые мужики виновато поглядывают из-под хмурых бровей, устало всхлипывают младенцы, Без надежно уставись в почерневшие от горя лица матерей. От чего матери чёрные? От чего детки плачет? Робко спрашивает Федя, прижавшись к маменькиной руке, голодный. Слышит он маменькин голос: "Зачем детки страдают?" Погорели, не понимают его маменька. Уже через неделю далеко слышен был стук топоров. Строили заново. Каждому погорельцу маменка выдала по 50 руб., немалые деньги. Мужики качали головами, не брали: без денег не построиться, а и отдавать потом нелегче. Мария Фёдоровна уговаривала: "Будут отдадите", а нет так и нет. А долги, конечно, больше никогда не поминали. А Ришу, дочку с горевшего Архипа, маменка взяла к себе. Маленький о трех комнатах, мазанковый, похожий на украинскую хатку домик, в котором поселились Достоевские, стоял среди тенистой рощи. Рощи это, — вспоминал Андрей Михайлович, — через небольшое поле примыкало к березовому лесу, очень густому и с довольно мрачную и дикую местностью, изрытую оврагами. Местность эта очень полюбилась брату Федору, так что лесок этот в семействе начали называть единую Россию. Впрочем, матушка неохотно нам дозваряла там гулять, так как ходили слухи, что во врагах попадаются змеи и не забегают даже волки. Август стоял сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный. Лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву, скучать всю зиму за французскими уроками, и ему так жалко покидать деревню. Расскажет потом Достоевский. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, в шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка. Впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг среди глубокой тишины я ясно и отчетливо услышал крик «Волк бежит!». Я вскрикнул. И вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну прямо на пашущего мужика. Хейт цветы спожался, аи-ай, качал он головой: "Полно, родной". Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. "Ну, полно же. Ну, Христос с тобой, обстись". Я понял наконец, что волка нет, и что мне крик помер Shield — Ну, я пойду, — сказал я вопросительно и робко, смотря на него. — Ну, выступай, а я тебе вслед посмотрю. — Уж я тебя волку не дам, — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. Об Марии я тогда очень скоро забыл. Да и о чем помнит? Мальчик любил бродить по полям, Часами смотрел, как справляют крестьяне свой нелёгкий труд, а в минуты передышки подходил к ним поговорить, посмотреть на малышей, которых крестьянки брали с собой. Однажды, заметив, что одна крестьянка пролила нечаянно воду, и ей нечем напоить младенчика, Федя схватил кувшин и побежал домой, за 2 версты от поля. Запыхался и два отдышался, зато какими глазами смотрела на него молодая мать. И младенчик, напившись, перестал орать, уснул, так трогательно раскинув ручонки. Здесь же нередко встречал он безумную и бездомную аграфену, которая бродила по полям, разыскивая умершего сыночка. Нашёлся кто-то. Не побоялся Бога, надругался над дурочкой. К 37 году домашнее образование Фёдора уже закончилось. Сначала отец определил старших сыновей в полупансион Николая Иванфе драшусева, не просто обрусевшего, но ревностно желавшего быть русским француза Сушара. А затем через год Перевел их в пансион для благородных детей мужского пола Чеха Леонтия Ивановича Чермака возле басманной полицейской части, прямо напротив московского сиротского дома. Занимались по полной гимназической программе. Пансион славился. Здесь преподавали лучшие педагоги Москвы, известный математик, впоследствии академик, ректор Московского университета перевозчиков, доктор словесности Давыдов, автор теории русского стихосложения и магистр латинской словесности Кубарев. Изучались здесь и древние языки, и античная литература. К тринадцати годам Федор вырос в серьезного задумчивого отрока. Белокурый, сероглазый, он казался бледным и некрепким, может быть, потому что природная страстность, огонь его натуры целиком переключались на книги. Давыдов знакомил учеников с Шеллингом. На его учение взратло немало русских умов и талантов, среди них и Белинский, о котором он здесь впервые услышал. Уже в те годы Достоевский вовлекается преподавателями пансиона Чермыка в сферу отечественно-литературных проблем и интересов. Закрытый московский телеграф и телескоп. Щадаев объявлен сумасшедшим. Явились Капитанская дочка Пушкина и Тарас Бульба Гоголя. Он недавно уехал за границу. Литературные мечтания Белинского. Всё это входит в круг духовных его интересов. Бередит первые литературные мечтания самого Достоевского-подростка. Родителей радовала ранняя серьёзность сына. Но сына родители не радовали. «Уже с осени 1836 года в семействе нашем было очень печально», — рассказывал младший брат Федора Михайловича Андрея Михайловича. «Маменька с начала осени начали сильно хворать». Подрастая, Федя стал замечать странности в отношениях маменьки и папеньки. Конечно, от него много старательно скрывали, Во многом он не в силах был ещё разобраться сам, но и многое чувствовал. И чувство всё больше проникался нежной жалостью к ламенке, которая словно светилась и таяла на его глазах, как свечка на его столе в долгие вечера осеннего ненастья. Отец, всегда будто застёгнутый на все пуговицы, всё чаще стал раздражаться и иногда даже кричал на маменьку, Добрый по природе, но вынужденный годами держать себя словно зажатым в кулак, высушенный гордостью уязвлённого самолюбия, пылкий и склонный к болезненной подозрительности Михаил Андреевич не мог придумать ничего более оригинального, как заподозрить однажды жену, мать уже восьмерых своих детей, в неверности. Когда Мария Фёдоровна как-то вечером сообщила мужу о том, то её постигла вновь беременность, Михаил Андреевич помрачнел и высказал вдруг своё неудовольствие таким тоном, что бедная маменка разразилась сильным истерическим плачем, вспоминает Андрей Михайлович. Сцены между родителями Феде приходилось видеть и раньше, как-то его дядя Михаил Фёдорович Ничаев Младший брат маменьки пришел, как обычно, в гости посидеть, поиграть на гитаре, попеть с Марией Федоровной песни и романсы, до которых брат и сестра были большие охотники. Федя любил такие вечера. Но вдруг явился папенька, и между ним и дядей произошел скандал. Папенька ругал дядю и называл его обидными словами за то, что тот без ведома папеньки, как оказалось, ухаживал за горничной Достоевских верой, молодой папенькой. очень красивой девушкой. Маменка плакала, а совсем ещё юный Федя никак не мог понять. Дядя Михаил Фёдорович и Вера такие хорошие и такие молодые. За что так осердился на них папенька, да ещё и ударил дядю по лицу, так что дядя в их доме больше никогда не появлялся. Феде было жаль дядю и Веру. Она тоже ушла от них.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 Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался. Братья чуть с ума не сошли, услышав об этой смерти и всех подробностях её. Брат Фёдор свидетельствует младший. В разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы повеления отца. носить траур по Пушкину. Через многие потери проведёт ещё Достоевского его судьба, но эти первые, такие безнадёжно горькие от того, что первые прикосновения к великому таинству жизни и смерти взрыхлят его отроческую душу, посеют в её почву семена, чтобы взойти в свой час ростками бессмертных образов, притворённых в слова горечи и любви. Кроткие женщины его романов. В их тихих взглядах засветят ещё миру незабвенные глаза Марии Фёдоровны, его матери, маменьки. И Пушкина пронесёт он через всю жизнь. Станет он его вечным спутником. Быть может, куда более живым, нежели многие из реальных современников его зрелость. Было Достоевскому уже 16 лет.